Чувствуя, что у него спирает дыхание, Сомс воскликнул. Как? Вашего брата? А он что здесь делал? Позировал, разумеется. Позировал? Чего ради он сдержался и не сказал ему понадобилось позировать, а уставился на густо покрасневшую кузину. Я ей говорила, чтобы она с ним здесь не встречалась. И Джону говорила. Так. Она и раньше это делала? Да, два раза. Она, знаете, так избалована. А, -а, а реальность нависшей опасности обезоружила его. Говорить резкости перед лицом катастрофы казалось излишней роскошью. Где она? Во вторник утром она сказала, что едет в Доркинг. И забрала его, повторил Сомс. Джун кивнула. «Да, после его сеанса. Его портрет готов. Если вы думаете, что я больше вас хочу, чтобы они...» «Никто в здравом уме не захотел бы, чтобы они...» Холодно сказал Сомс. «Но зачем вы устроили ему сеансы, пока она здесь бывала?» Джун покраснела еще гуще. «Вы-то не знаете, как трудно приходится настоящим художникам. Я не могла не заботиться о Харалде. Не залучи я Джона до его отъезда на ферму. «Ферма», — сказал Сомс. «Почем вы знаете? Может быть, они...» Но он опять сдержался. «Я ждал чего-то в этом роде с тех самых пор, как узнал, что он вернулся. Ну, я сейчас поеду в Доркинг. Вам известно, где его мать?» «В Париже». «А, но теперь ему не придется просить эту женщину отдать своего сына его дочери. Нет, скорее придется просить ее отнять его». «До свидания», — сказал он. «Сомс», — заговорила вдруг Джун, — «не давайте, Флёр, это всё она». «Не желаю слышать о ней ничего дурного». Джун прижал тиснутые ручки к плоской груди. «Люблю вас за это», — сказала она. «И простите». «Ничего, ничего», — буркнул Сомс. «До свидания», — сказала Джун. «Дайте руку». Сомс протянул руку, она судорожно ее сжала, потом разом выпустила. «В Доркинг», — сказал он Ригзу, садясь в машину. Лицо Флёр, каким он видел его на балу в Неттлфолде и каким никогда не видел раньше, неотступно преследовало его, пока он ехал по Хэммерсмитскому мосту.